Глава вторая. Приглашение. Что вы мне вкололи? Почему так плохо? Простонала я, пытаясь сфокусировать зрение, что было весьма проблематично. Не понимаю, о чем вы? Зачем мне вас колоть, милая Анжелика? Произнёс рядом этот странный любитель косплеев. Где я? Куда вы меня утащили? Начала паниковать я, разглядев обстановку места, в котором оказалась. Стены из красивого, изкрянявшегося камня, напоминавшего гематит. Дорогие ковры с изысканным орнаментом, мебель из полированного дерева, обтянутая парчой и бархатом. Вся обстановка кричала о богатстве и роскоши, но при этом наличие и тонкого вкуса владельца. Но ну зачем же так грубо? Будем считать, что я вас пригласил, чтобы вы помогли решить мою маленькую проблему. С неизменно очаровательной улыбкой произнес этот гад. худ сволочной характер и не менее того факта, что мужчина непозволительно хорош собой. Кстати, внешность его тоже немного изменилась. Вместо строгого делового костюма облегающие светлые брюки и какой-то удлинённый сюртук странного кроя. Вместо галстука серебристый шёлковый шарф, закреплённый золотой булавкой с красивым зелёным камнем. Сильнее всего изменились волосы. Модная ухоженная стрижка исчезла, А её место занял каскад золотистых волос, длинной до поясницы. Это сколько я была в отключке, что этот тип успел даже волосы нарастить? В ужасе подумала я, судорожно оглядываясь по сторонам в поисках выхода. Двери в помещении были, причём не одна, а целых 3, но какая вела к свободе, пока не ясно. И вообще, надо уточнить, как далеко от родного города увёз этот недаельф. Сколько я пробыла без сознания? спросила я медленно двигаясь в сторону окна. Не могу сказать, что я большой знаток географии, но в моем положении любые сведения пригодятся. Вы не лишились чувств, даже удивительно, насколько легко вы перенесли между мирный переход. Почему вы крадетесь к окну, милая Анжелика? Вы ведь не задумали никакой глупости типа попытки самоубийства. У нас установлены магические стабилизаторы, поэтому вы не расшибетесь, но можете испугаться. Предупредил меня этот доброход. Я хочу просто осмотреться, сориентироваться, и не морочьте мне голову. Вы можете сколько угодно играть в сказку, но не имеете права похищать людей. Стараясь не показать страха, произнесла я, почти дойдя до цели. Какие игры? Вы ведь сразу поняли, что я эльф. Так откуда этот страх и отрицание? За кого вы меня приняли, милый Анжелико? Уже встревоженно спросил мужчина, делая осторожный шаг ко мне. Поздно. Он мог больше ничего не говорить и не делать, потому что я выглянула в окно и увидела то, что полностью перевернуло моё сознание. Высоко, в высоком зеленоватом небе светили два солнца: одно большое, жёлтое, а рядом маленькое, оранжево-красное, а между ними тонкая, светящаяся нить. Я настолько растерялась, что даже не заметила, как эльф Лео приблизился ко мне, только вздрогнула, почувствовав на плечах тёплые ладони. Это Дей и Энна, наши светила. По легенде они были супругами, когда вознеслись, загоревшись яркими звёздами. А мы их дети, рождённые в тепле и любви. Простите, Анжелика, я должен был догадаться, что вы приняли меня за сумасшедшего, но вы вели себя так спокойно и уверенно, мягко произнёс блондин, успокаивая меня, как ребёнка. Так это всё правда? Вы эльф и племенники ваши драконы? А я сейчас в другом мире, озвучила я то, что мой мозг всё ещё отказывался признавать реальностью. Верно. Понимаю, что немного поспешил, но в своё оправдание могу сказать, что ваш мир слишком агрессивен к магически одарённым существам. Мне было сложно нормально думать, чувствуя, как силы стремительно утекают в пространство, пояснил Лео. Я не могла ничего на это ответить. В голове как будто образовался вакуум, а тело начало бить крупное дрожь. Ну что вы, не надо так переживать, все будет хорошо, успокаивающе шептал эльф, крепко прижимая меня к своей груди, и надо сказать, мне действительно становилось лучше. Живое тепло эльфа остро чувствовалось даже через слои одежды. От лева очень приятно пахло древесной смолой, свежестью морского бриза и чем-то будоражищем мужским. Леонель, вы жены ты? спросила я раньше, чем успела подумать, как это звучит. Мужская твёрдая грудь, к которой я прижималась спиной, дрожала, а над духом послышался мелодичный смех. "Нет, милая Анжелика, мне не посчастливилось пока влюбиться. Чувствуется хватка настоящей свахи. Планируете найти мне вторую половинку?" улыбаясь, спросил мужчина, наклонив лицо. Теперь мы почти соприкасались щеками, и от этой близости у меня перехватило дыхание. "Я не сваха, а кууч по соблазнению". "Сгорает смущение", произнесла я. "Дело это не меняет. И вы так и не ответили на мой вопрос", напомнил коварный эльф, в глазах которого плясали лукавые искорки. "Да чего же он красивый, и кажется, кто-то со мной флиртует". С досадой вспомнила, что на мне надеты любимые потёртые джинсы, спортивная футболка и кеды. Рядом с таким мужчиной хотелось бы чувствовать себя королевой, а впрочем, может быть, Или же я предлагаю себя в качестве вашей избранницы? Также хитро улыбнувшись, ответила я. Взгляд зеленых глаз потяжелел, стал более мужским, цепким. Мне казалось, что между нами начали летать искры. Уже не важно было, что я в другом мире, а рядом почти незнакомый эльф. Мне хотелось. Дядя, зачем ты обнимаешь этого мальчика? – спросил кто-то рядом хриплым басом, разрушая романтичную атмосферу.